Глава двадцать третья. Новый сотрудник. Не знаю, как другие, а я после слов старца впала в прострацию. Получается, Теодор, ученик Ледгара? Вот это новости. И чем же так отличился дракон? Разве маги жизни не должны обучать только таких же, как и они сами? Или я что-то в этом не понимаю? Магистр, не вмешивайтесь. Рявкнул Рокчестер. Его щеки покрылись нездоровым румянцем, будто он испытывал напряжение. «Анастасия пойдет со мной. Я не причиню ей вреда». «Разве?» — ласково спросил Ледгар. «Ты уже причиняешь вред миру своим враньем». Он выставил перед собой ладонь, и Зезе, как самая настоящая лягушка с криком «Банзай!» не иначе как Артур заложил в нее этот клич, прыгнула на плечо Рокчестеру. «Ой!» — испуганно вскрикнул он и тут же, когда одной помеху, скинул меня с колен, чтобы самому поскорее отпрыгнуть и стряхнуть устрицу с пиджака. «Отпусти, гадина! Оторвись!» Оказавшись на брусчатом полу, я быстренько отползла в сторону, чтобы не попасться под ноги взбесившемуся дракону. «Это устрица!» — кротко поправил Лидгар. «Не стоит ее оскорблять, Тео. Зезия очень смышленая и мстительная, как все сущее» то есть женская». «Да!» — пискнула устрица и прищемила створками ворот белоснежной рубашки, потом чуть разжала и перебралась на другую сторону. «Каков наглец! Задавлю за Стасю!» — пообещала она, и все как-то разом поверили, что так она и сделает, даже с учетом крохотного размера. «Раз!» — и чикнет острием по горлу. Это понял и дракон. Рокчестер замер в ужасе, уставившись на опасную сущность возле своего горла. Он явно не понимал, как избавиться от воинственного моллюска. «Шах и мат!» — раздался голос довольного Артура. Директор неторопливо вышел из кофейни и на поверженного противника смотрел снисходительно. «Так я и думал, что будут сюрпризы». Ледгар постарчески кхекнул, а Рокчестер промолчал. Сверкнув глазами, я проглотила возмущенное. Ну и зараза же вы думали, предполагали и почти что отдали меня в жертву, нацепив кольцо. Не время было устраивать скандалы. Да и вид у меня был еще тот. Колени грязные, платье с зацепкой и крохотной дырочкой. По замыслу оно не было предназначено для ползания по мостовой. Поэтому обиду я проглотила, а за директорскую спину порхнула пчелкой. Или бабочкой. Быстро, в общем. «Пусти, Артур. Скажи ей, чтобы отпустила». Не слишком уверенно предложил Рокчестер. «Давай поговорим спокойно и без свидетелей». «Говорили уже». Артур сложил руки на груди и как будто совершенно никуда не торопился. «Ты хотел украсть мою официантку. Что тут обсуждать? Тебя следует отдать под суд». «Не украсть. Всего лишь пригласить на свидание». Сделал попытку обелить себя дракон. «Нет, не верьте ему, он хотел меня себе», высунулась я из-за спины начальства и сманивал богатствами. «Вот как», — говорит потерпевшая, — ухмыльнулся Артур. «Что будем делать с ним, Лидгар?» Зезе демонстративно раскрыла свои створки, моргнула глазиками и снова их захлопнула с противным скрежетом. Старец задумался. А Рокчестер, с лица которого будто смыли все краски, скричал. Я нужен вам. Вы не посмеете нечего сделать со мной. Она была в ту ночь, была со мной в замке. Я смогу это доказать. И вам, и им, и всем. О, кажется, моей репутации снова нанесен урон. Теперь уже окончательный. Столики с посетителями, о которых мы на время позабыли, взволнованно заскрипели. Но, конечно, мужчины не могли остаться в стороне, особенно эльфы. Они не выдержали первыми и принялись негромко обсуждать ситуацию. Она осталась с ним. Любовница. А может, и любовница босса? Хитрая особо окрутила и бросила. Ни кожи, ни фигуры, а все туда же. Драконы в основном молчали, но очень красноречиво поглядывали на мою руку, как будто говорили «Кольцо Рэусы на тебе. Молчи и радуйся» что такой аристократ-дракон заинтересовался тобой, жалкой человечишкой? Ох, сколько унизительного я прочитала в их глазах. Стало совсем горько. Я тут из кожи вон лезу, спасаю чужую репутацию, стараюсь сделать как можно лучше, вывернуть так, чтобы всем стало легче жить, а они... Я могу рассказать всем слово Рокчестера, распалялся дракон. Я могу принести королевскую клятву. «Знаем мы цену твоим клятвам, юноша», — прокряхтел литгар. «Мне ясно одно, Артур. Рокчестера отпускать нельзя. Дело Насти окончательно не решено. Король обещал подумать и проверить наши донесения, однако...» И он многозначительно опустил глаза, глядя на мою руку. «Насте тоже нужно гарантировать безопасность от посягательств, спасти девичью честь». «О чем вы говорите? Какая честь?» взвился Рокчестер. «Да вы вообще не знаете, с кем говорите. Да я полгода пробыл у тебя в учениках, Ледгар, но это не значит, что ты можешь управлять моей жизнью». «Разумеется, своей жизнью ты управляешь сам», — с достоинством кивнул маг. «Ну тогда, тогда мне нужно идти», — заговаривал зубы дракон, Косо поглядывая на Зези, он медленно подносил руку к вороту, чтобы воспользоваться всеобщим замешательством и попробовать схватить ее. Дракон думал, что устрицей управлял старец или Артур. Он не понимал, что Зизе, хоть и создана искусственно, но вполне себе живое существо, и не знал, насколько сильно рискует, поднося к ее створкам пальцы. «Думаю, я знаю, как нам взаимовыгодно разрешить щекотливую ситуацию». Не стесняясь публики, громко произнес Литгар. Впрочем, я вижу, что ситуация сама замечательно вскоре решится. Не успел Артур спросить, что означают его слова, как на веранде появилось еще одно действующее лицо. «Отец, он предатель, не слушай его!» прокричал Касс от входа. Глянув в ту сторону, я не без удивления увидела, что Полина уже выбежала из-за своего стола, бросив на нем медальон, и стояла рядом с касселем. Она поддерживала парня за талию и заботливо убирала с его лица прилипшие мокрые волосы. Кас приложился нехило. Мало того, что на лбу наливалась огромная красная шишка, так еще и рука как-то подозрительно вяло висела вдоль тела. «Какой бросок!» — восхитился Лидгар, цыкнув зубом. «Настоящий вышибательский. Один взмах, и клиент уже в фонтане» с фингалом и вывернутой рукой. Неплохо. Отец! Возмутился Кассель, тяжело опираясь на плечо Полины и прихрамывая при каждом шаге. Ты разве не накажешь его? А дальше время как будто замедлилось. Оно стало таким плотным и резиновым, будто загустевшая смола. Артур с летгаром переглянулись. Я увидела их взгляд, и он был таким долгим, как разговор вслух. Потом Рокчестер коснулся Зязе, И та раскрыла створки. Артур кивнул, Ледгар выставил руку перед собой и в его глазах будто что-то заискрилось. Потом Зизи в одну сотую секунды подпрыгнула, развернулась в воздухе и от души прищемила Рокчестеру палец. Тот взвыл так громко, что посетители закрыли ладонями уши, особенно эльфы. А-а-а! Нечеловечески дикой долго рычал Рокчестер. А! Ему было больно. А я помнила, каково это, когда яд Зезе отравляет твое тело, посягает на твою душу. Мне даже стало на одну секунду жаль его. Потом время схлопнулось, и Рокчестер хлопнулся в обморок вместе с ним. Ой, испугалась я и непроизвольно вцепилась в спину Артура. Она же убьет его своим ядом, как меня тогда. Дрю, нам нужен Дрю и тот напиток. Кажется, я выкрикнула это зря. Кофейня взорвалась с криками громким говором и проклятиями. Посетители испугались. Особо нервные, на этот раз драконы, повскакивали со своих мест, грозя Артуру и его приспешникам всеми карами небесными. Спокойно воздел руки к небу Артур. «Спокойствие, господа. Ничего плохого не происходит. Ситуация под контролем. Вы просто стали свидетелями приема на работу персонала». «Что?» Впечатлительный седой дядечка с черным потрепанным портфелем, который он испуганно прижимал к груди, замер над столиком с недопитым кофе. О чем вы говорите, Фурнье? Это наш работник. Новый. Прошу любить и не нервировать. Как вы видели, он довольно силен. Я не понимаю, отец. Высказал вслух общую мысль касс Парень напряженно смотрел попеременно тона отца, тона распростертого на мостовой Рокчестера. Я тоже немножко не понимала. Какой работник? Кто? Рокчестер? Но ведь это блеф. Сейчас объясню. Мы с Ледгаром давно уже подумывали о том, чтобы нанять вышибалу в кофейню. Смущенно улыбнулся Артур. Он говорил так спокойно, будто это была самая настоящая правда. «Все-таки место у нас культовое, проходное». Туристов много, а защита только магии может давать сбои, а вот как сейчас. С этими словами он подошел, ну и я вместе с ним, как на буксире, держась за его спину. К пятому столику справа и поклонился господину с совершенно непримечательной внешностью. Одет этот господин был во что-то серое, то ли костюм, то ли свитер, внимание расплывалось, когда я к нему пыталась присмотреться. Да и само лицо имел какое-то тусклое, серое, невыразительное. «Добрый день, следователь Гате. Рад видеть вас в своей кофейне». Широким жестом Артур указал в сторону входа. «Приглашаю вас к себе. Не бойтесь, наш вышибала вас не тронет. Он начнется только через двадцать минут. Да, Зизе?» Устрица, главная героиня сегодняшнего дня, горделиво пискнула с ладони Литгара. «Да, я не сильно его прикусила. Пойдемте». Артур выцепил меня из-за спины и представил безликому мужчине. «Моя официантка, Анастасия Новикова?» «Да, та самая. Заодно с ней и познакомитесь». Мужчина привстал, застенчиво улыбаясь, и несколько раз поклонился мне, тряся головой, как китайский болванчик. На его лице расплылось заискивающее выражение, и весь он был такой неловкий, нескладный и невзрачный, что не объяви Артур его следователем, Ни за что бы в этом его не заподозрила. В руках он держал и постоянно мял пальцами кожаную серую папочку. «Как вы меня узнали, господин Фурнье? Я, кажется, неплохо загримировался?» «Эх!» — лебезящим тоном произнес он. «Лично у меня этот господин вызывал только настороженность и легкое отвращение. Уж слишком Юлита велеет хвостом, явно замышляет недоброе». «Опыт, дружище, опыт!» Артур наклонился и понебратски шлепнул его по плечу, тихо добавив. «Я вижу твои рыжие усы. Можешь снять маскарад в этот раз на четверку с минусом». «Твоя Полина пропустила меня». Не согласился мужчина, а потом снова вздохнул. «Как маг, я показался ей безвредным. Эх, придется писать отчет о проваленной миссии. И снова из-за тебя, Фурье. От чего же? Артур вдруг ему подмигнул. Ты еще не вернулся в свою конторку, чтобы унывать?» «И то правда». Неожиданно согласился следователь, провел по лицу ладонью, и когда отнял ее, то я охнула от удивления. Теперь перед нами стоял мужчина с совершенно другой внешностью. Это был низенький крепыш с буйными кудрями и пышными усиками. Его пузика прилично выступала вперед, а костюм, облегающий крепкую фигуру, был темно-зеленого цвета. Прошу, Готэ», — пропустил вперед следователя Артур, а мне, когда мы отстали от мужчины на пару шагов, шепнул. Не говори лишнего. Кивай и стесняйся, в остальном я сам. Хорошо, кивнула я. Говорить со следователем, так ловко обманувшим Полину и амулет, не хотелось. На меня и так повесили всех собак. Да и грешок. Ночная прогулка по музею плюс его же затопление имеется. Кстати, о прогулке. Колье. Ахнула я. И, поймав взгляд, резко обернувшегося следователя прикусила язык. «Простите, господин Фурнье, что не пришла в колье, как вы просили. Форма официантки этого мира такая непривычная». Артур посмотрел мне в глаза и медленно покачал головой. «Ничего страшного, Анастасия. Посетители переживут». Инцидент вроде был исчерпан. Мы прошли мимо опустевших столиков. Добрая половина эльфов и почти все драконы посчитали нужным покинуть кофейню, надеюсь, хотя бы заплатив. Мимо разлегшегося на стульчике Рокчестера. За ним приглядывала Гучелла. Лидгар подлечивал раны Касселя и делал это виртуозно. Шишка на лбу рассосалась так быстро, будто была нарисованной. Теперь старец лечил руку, а Полина поддерживала ее. Проходя мимо стабилизатора Артура, я вдруг подумала, что давно не видела их вместе, они постоянно находятся порзнь, хоть и не на большом расстоянии друг от друга. Это так работает дар или причина в другом? Надо бы узнать, у Касселя не поругались ли они. Впрочем, теперь это был не первоочередной вопрос. «Надо сосредоточиться на визите следователей и постараться не выдать себя». «Боже, как я могла забыть про колье королевы!» «По спине от страха пополз неприятный липкий пот. Коралловое колье. Куда оно подевалось?» «Когда я засыпала, то была в халате. И в кармане у меня лежало колье. А под халатом уже разбитая десертная тарелка». «О, королевские артефакты! Надеюсь, Полина не спрятала колье у себя. Это было бы крайне досадно». Тем временем мы вошли в общий зал. ГАТЭ замер у стойки администратора, пораженный увиденным. Внутри было не менее шумно, чем снаружи, хотя посетители могли видеть нашу стычку с Рокчестером только через окна и вряд ли успели понять, что к чему. Они обсуждали официантов, в роли которых выступали поварята Капельки. И я восхитилась самоотверженностью Дрю. Отправить своих помощников в зал, чтобы помочь официантам, это очень великодушно с его стороны. Конечно, Гучела с Касселем не справлялись, успевая обслуживать только веранды. Потом Кассель пострадал от столкновения с Рокчестером, а меня вообще чуть не украли прямо с работы. Джо стоял у кофемашины и варил кофе без остановки. Его руки мелькали в воздухе и то поднимались, перехватывая с потолка чашку, то опускались за магическим флаконом. Паренек даже вспотел от усердия, Его благодушная улыбка и душевная гармония выступили на лице так явственно, что я даже забеспокоилась о его моральном благополучии. Как бы он ни двинулся от этого спокойствия. Тем временем капельки поварята быстро забирали наполненные кофе-чашки, подносили их посетителям. Другие капельки выходили из кухни, держа на подносах салаты, сэндвичи и пирожные. Посетители пребывали одновременно в удивлении и восторге, Конечно, никто капелек не боялся. Поварята выглядели трогательно и безобидно, а их глазки, искренние и в то же время серьезные, на клиентов смотрели с интересом и доброжелательностью. «Вот это да!» — наконец отреагировал следователь. «Таких официантов я еще не видел. Это законно, фурне? «Конечно!» — Артур подтолкнул меня вперед, направляя к своему кабинету. «Господин Дрю все оформил и подал документы в Министерство труда еще в прошлом году. Разве ты не видел?» ГТ поморщился. «Может, приходила бумага? За всем разве уследишь?» «Ну и отличненько», — улыбнулся Фурнье. «Проходи, ГТ проходи. Места мало, как видишь, не разойтись». Втроем мы вошли в директорский кабинет. Я хотела было присесть на диванчик, чтобы не мешать разговору двух серьезных мужчин. Но Артур вдруг сделал удивительную вещь, пропустив Готэ к креслу, обошел диван и поднял откуда-то с пола темно-зеленое колье, по форме, точь-в-точь, точь как только с зелеными, изумрудными каменьями, и выглядело колье внушительнее и дороже королевского». — Настя, ты забыла надеть свое колье, поэтому неприятности и случились. Невозмутимо сказал директор, и, не дожидаясь моего ответа, ловко застегнул украшение на моей шее. — Гучело вот соблюдает дресс-код, а ты постоянно его нарушаешь. Нельзя же так рисковать собой. Надо было видеть, как расширились зрачки у следователя, когда он посмотрел на колье. Мне и самой стало неловко. Такая драгоценность на моей шее. На Гучели никакого колья не было. Вроде. Я, правда, не присматривалась. Кос, улыбнувшись следователю, я молча села на диван. Ноги меня не держали. Конечно, Артур просто замаскировал королевский артефакт, перекрасив и заколдовав как-то камни. Об этом я догадалась. Но неужели он не боится, что готе его раскроет? Форма-то осталась прежней. «Балуешь ты своих официанток, Фурние. После нескольких мгновений молчания все-таки нашелся следователь. «Изумруды слишком хороши, чтобы носить их каждый день!» «О, пустяки, Готе! Наша кофейня достаточно зарабатывает, чтобы позаботиться о безопасности персонала!» Беспечно отмахнулся Артур. «Поверх колье лежат охранные заклинания. Ты разве не заметил такого на гучелле? Она обслуживала твой столик». «Заметил», — кивнул следователь. «Но на улице изумруды не переливались так ярко, я подумал, это бериллы». Артур сел в свое кресло и, опершись локтями о стол, сцепил в замок пальцы. «Бериллы не так хорошо аккумулируют магию ГТ Только изумруды. Я не считаю излишним тратиться на меры безопасности. Одного амулета при входе недостаточно, чтобы защитить официанток». «Хм...» «Следователь все еще глядел на меня широко раскрытыми глазами и как будто гадал, зачем нас защищать таким дорогим способом. Наши девушки слишком хороши и способны возбудить в некоторых драконах жажду обладания», с намеком добавил Артур. «О, я видел эту безобразную сцену», — кивнул следователь. «Только не понял, почему ты отказал Рокчестеру в его законном праве забрать домой любовницу». «Если Анастасия приняла кольцо и сознательно согласилась...» «О, несознательно. Совсем несознательно. Девушка попала в сети обольстителя. Ты сам знаешь, как это бывает с намерянками». Перебил его Артур. «Там не все так просто». М «Да». Следователь достал из-за пазухи блокнот и ручку. «Ну что ж, рассказывай, как все было и что там у вас непросто» как из аристократа и представителя древнего рода Теодора Рокчестера сделали вышибалу в кофейне. Только не говори, что во всем виновата любовь, не поверю». «Зря», — сверкнул глазами Артур, — «все было именно так. А началось с того, что Рокчестер как-то раз зашел к нам пообедать».